«Мне странна ваша позиция, драгоценный мой Иван Степанович. При всем моем исключительном восхищении вами, как глобально мыслящей личностью, я все же вынужден отметить несколько навязчивую упертость, прошу прощения за вульгаризм, в вопросе сохранения человечества как вида. — За рублю же дубина инопланетная. Ну что, за здоровье? — За здоровье и взаимопонимание». Я хочу спросить, неужели вы всерьез отрицаете явный провал этого непродуманного эксперимента по заселению вашей планеты человеческими особями, Дзинь? Еще налей, не доводи до греха. За науку! За нее, родимо. Так вот, Ваня, если согласитесь, если в чистотеологическом диспуте я буду перечислять минусы человечества, а вы плюсы. Кто станет первым? Кто я вас спрашиваю, а? Ты только закусывать не забывай. Ну вон, огурчик. Ага. О. Э, эй, полегче! Чуть палец мне не откусил. Извиняюсь, вы, вы мне. Не ответили на экзиносадный вопрос. Вопрос? Вопрос? А я отвечу? Отвечу! Человечество! Они, я от них разбираюсь, их сука разобрал. Я на них там еще осталось, да? За нас с вами. Ага. За союз казаков и бесов. Под ясаус несходительно подхватил падающего под стул дока аккуратно устроил его баиньки в перевернутую крышку от автоклава. Инопланетный ученый смешно дергал рожками и причмокивал так, что ему хотелось дать детскую бутылочку с молоком. — Рахиль, мой готов, как ты. А вот у нее-то как раз и были проблемы. Обернувшись к боевой подруге, Молодой человек едва не раздавил в руке мензурку. Отчаянная израильская военнослужащая тихо ревела в обнимку с мокрым от ее слез гансом. Впрочем, судя по пустым баночкам, ревела она все-таки насытый желудок. — Ваня! Он мне такое рассказал! Ой, я вся умру! Ваня! У него-то и тоже была несчастная любовь! Подъесаул молча захромкал очередной огурчик, также молча вздохнул, встал, поправил портупею и направился к выходу. Если история повторяется, то он уже знал, что его ждет. Конечно, мы с вами, опытные образованные читатели, никогда бы так не поступили. Мы бы, разумеется, в первую очередь выяснили, а куда, собственно, держит курс этот летательный аппарат. А вдруг там враги и нас просто заманили в ловушку? А так ли искренне док и ганс, как пытаются показать, и можно ли вообще доверять бесам, даже если один из них был влюблен, а с другим вместе пили? Читатель, он всегда и заранее знает все. К этому надо привыкнуть и воспринимать как данность. В подавляющем большинстве случаев настоящий читатель — Ни за что на свете не поступил бы так, как поступает вымышленный литературный герой. Может быть, именно поэтому с настоящими читателями ничего и не происходит. «Вот нюхам, чую, он где-то тут», — бормотал себе под нос абсолютно трезвый астраханский казак. «И без трехсот граммов спирта». Свалить с ног его молодой здоровый организм было нереально при любом раскладе. Тем паче, что парню свыше была дарована ярко выраженная устойчивость к крепким алкогольным напиткам. «Эй, миловеллер, друг обкуренный, отзовись! Куда тебе нелегкая с косяком заныкала? Где кайф за химок ловишь? Куда плывешь под парусом на паровозе? А у у Но не поверю я, что если мы здесь, то остроухого Прохиндея оставили с самокруткой в раю. Дотошный подъясаул обошел почти весь корабль инопланетников, благо, как помнится, не такой уж он и большой, однако искомого друга нигде не обнаружил. Я сознательно поставил это слово в кавычки, потому что такой друг, как пожилой эльф, тощий, словно кочерга, Вечно блуждающий в стране ароматов, сам по себе был отдельным бедствием. Рахиль даже один раз назвала его «божьим наказанием», ибо подобный тип мог явиться на свет, только если Господь пребывал не в настроении. Милавеллар вечно втравливал наших героев в разные неприятности, впрочем, столь же активно помогая из них выпутаться, старательно приписывая все заслуги себе Вечно любимому. Хотя, помнится, у него была и другая любовь. Королева Нюниэль, тоже возрастная, Постоянно сопливая и чихающая толкинистка, Страдающая редким видом аллергии на эльфов. Не отзывается. На свист не идет. Ладно, по первому кругу поиски ничего не дали. Пойдем по второму... И сменим тактику. Все-таки Иван был довольно образованным мальчиком. И книжки про Джеймса Бонда читал еще в восьмилетнем возрасте. Разумеется, тайком от родителей. Они же там все поголовно педагоги. Кто бы позволил ребенку губить вкус низкопробным чтивом? Но это всегда можно забиться в тихий уголок школьной библиотеки, делая вид, что ищешь статьи Герцена. Простите, отвлекся. — — Наверное, потому что сам так делал. Простите еще раз. — Закрываем глаза, держимся за стены, идем осторожно, а принюхиваемся тщательно. Сам себе бормотал под нос не сложившийся филолог, двигаясь как слепой крот и обнюхивая все углы подряд, словно собака на таможне. Если бы Рахиль только застала его за этим трогательным занятием, то веселилась бы, наверное, до колик в пузе. Но, к счастью, ее в данный момент рядом не было, а вот еле уловимый запах сложно-составного косяка каким-то чудом пробился даже сквозь герметично закрытые двери. Иван деликатно постучал туда каблуком сапога, проверил наличие а вернее отсутствие ручек, ключей, засовов, кнопочек и замочных скважин, после чего понял, что самостоятельно он этот сейф не откроет. Не будучи героем по призванию, то есть умея изредка пользоваться еще и головой, бравый казак кавалерийским маршем вернулся в операционную, дабы доложить о сложившейся ситуации еврейской военнослужащей. И надо сказать, что вернулся он очень вовремя.